Но вот последний отзвук угас, и воцарилась тишина. И тут, давясь и задыхаясь, словно голос ее разладился от долгого молчания, Врана воскликнула. «А семь раз колесо, колесо о тринадцати спицах, Описало круг в небесах! Семь раз мать рождала темного сына!»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 Они бегут, они бьются насмерть. Они избирают короля. А кровь, повсюду кровь, и самый могучий из них, он, он мчится, как ветер, и рога гордыни его запятнаны кровью. И снова затянувшееся безмолвие, и маргина.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 И увенчанный рогами Будет коронован Дева-охотница Призовет к себе короля И вручит свою девственность Богу А древняя жертва Древняя жертва А я горю Я горю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 мне все еще не дожится из-за этих их снадобий!» подумала про себя муургейна и нетерпеливо встряхнула головой отгоняя навязчивое эхо много ли ты поняла из пророчества в раны продолжала между тем владычица почти ничего призналась девушка для меня это все загадка я так и не знаю зачем меня вообще туда позвали отчасти пояснила вивиана